«У вас есть айдентификейшн?» Мы ехали по местной дороге номер 4, точно соблюдая инструкцию. Впереди голубой «Шевроле» с заляпанным грязью номером. За ним я, во взятой на прокат «Тойоте». Как и было предписано, я старался держать дистанцию, не слишком приближаясь к «Шевроле», но и не упуская его из виду. Я думал... Куда интересно смотрит канадская полиция? И почему она не обращает внимания на то, что номер заляпан? Хотя в окрестностях Торонто, судя по поблекшей траве, дождей давно не было. И, конечно, думал я о Симыче, о его странных чудачествах и привычках, и об этой идиотской игре в шпионы, при которой надо закрывать окна машины и заляпывать номер. Тоже мне неуловимый Джо. Сказал я самому себе, вспомнив анекдот о всаднике, воображавшем себя неуловимым, потому что ловить его никто не собирался. Водитель передней машины знал свое дело хорошо. Он держал все время одну и ту же скорость, не делал резких маневров и заранее включал сигнал поворота. После городка, который назывался, кажется, Лоренсвилл, начался большой сосновый лес за аккуратной оградой из металлической сети. Мы проехали вдоль этой сетки несколько километров, когда водитель «Шевроле» включил правый поворот. Съезд в лес обращал на себя внимание только тем, что был почти неприметен. Но у самого начала лесной дороги на ограде висел большой белый щит с таким текстом по-английски. «Внимание! Частная собственность. Проход строго воспрещен. Нарушители будут наказаны». Очевидно, водителя «Шевроле» это предупреждение не касалось. После еще нескольких километров сухой, посыпанной гравием дороги, мы, наконец, уткнулись в зеленые железные ворота, от которых в обе стороны уходил и скрывался в лесу такой же зеленый железный забор. Вернее, уткнулся в эти ворота только я на своей «Тойоте». Перед «Шевроле» ворота открылись, а передо мной как раз успели закрыться. Я, естественно, удивился, но проявлять нетерпение не спешил И стал разглядывать ворота Над которыми была широкая железная полоса в виде арки А на этой полосе большими русскими буквами было обозначено Отрадное Я уже раньше слышал, что Симыч так назвал свое имение Не успел я выкурить сигарету, как ворота открылись снова И я въехал внутрь, но недалеко Потому что за воротами был еще шлагбаум и полосатая будка, из которой вышли два кубанских казака, один белый, другой негр, оба с вислыми усами и с длинными шашками на боку. Белый при ближайшем рассмотрении оказался Зильберовичем. «Здорово», — сказал я ему. «Ты что это так вырядился?» «У вас есть какой-нибудь айдентификейшн?» — спросил он, не проявляя никаких признаков узнавания. «Вот тебе, айдентификейшн», — сказал я и сунул ему под нос фигу. Негр схватился за шашку, а Зельберович поморщился. «Нужно предъявить айдентификейшн», — повторил он. Тем временем негр открыл багажник моей машины и ничего в нем не найдя, кроме запаски, тут же закрыл. «Слушай, Лео», — сказал я, Зельберович сердито, «я из-за тебя провел шестнадцать часов в дороге. Отстань от меня со своими идиотскими шутками». «Нужен айдентификейшн», — Настойчиво повторил Лево и покосился на негра, который, приблизившись, смотрел на меня не очень-то доброжелательно. «Ну ладно», — сказал я, сдаваясь, — «если ты настаиваешь на том, чтобы играть в эту странную игру, вот тебе документ». Я дал ему мои водительские права в развернутом виде. Он изучил их внимательно, как на проходной сверхсекретного учреждения. Несколько раз сверил меня с карточкой и карточку со мной. И только после этого раскрыл мне свои объятия. «Ну, здравствуй, старина!» «Пошел к черту!» — сказал я, вырвав свои права и отпихиваясь. «Ну ладно, ладно, будет тебе пыхтеть!» — сказал он, хлопая меня по спине. «Ты же сам знаешь, КГБ за Симычем охотится. А они, если захотят, загримировать могут кого хочешь под кого хочешь. Ну, пошли. Сейчас чего-нибудь с дорожки рубанем. Эй, Том!» — обратился он к черному казаку по-английски. «Поставь его машину где-нибудь у конюшни!»